Иногда в начальнике кафедры просыпался истинный коммунист, радеющий за права трудового народа, и он вспоминал о чудовищных переработках молодых докторов. На древней обычай, что юная порсль бесплатно дежурит с более опытными коллегами, начальник не покушался, ибо так приобретается нечто неизмеримо более дорогое, чем деньги — мастерство. Да и толку от совсем зеленых хирургов ноль. Наоборот, приходится за ними смотреть в оба глаза, чтобы не убили никого в пылу гуманизма. Но есть в жизни хирурга такой счастливый период, когда он уже состоялся, но не заматерил. Энтузиазм еще горит в его груди сияющим пламенем. Тогда он с большой охотой откликается на предложение старших товарищей сходить в операционную вместо них или вместе с ними, если тем нужен проверенный ассистент, невзирая на то, что его рабочий день уже окончен и у старших товарищей редко хватает совести этим не злоупотреблять. Поскольку дежурная бригада укомплектована, то молодому энтузиасту невозможно табелировать дополнительные часы. Соответственно, и оплатить их никак не получится. Обычно этот хронический коммунистический субботник устраивал всех, и молодых, и старых. Но раза два в году начальника пробивало на социальную справедливость. В этот раз жертвой пал колдунов который фактически выполнил годовую норму часов, а если считать его ассистенцией профессору Тарусюку, то и двухгодичную, потому что в работе с этим уникальным специалистом час идет за сто, плюс молоко надо давать за вредность. Ян пытался возразить, что и так почти целую неделю провалялся с гриппом дома и не брал больничного, но начальник категорически дал ему еще два дня на окончательное выздоровление и восстановление. В общем-то, Колдунов и сам чувствовал, что еще слабоват для работы в своем обычном режиме, поэтому покорно поехал домой. Сделал генеральную уборку, наварил щей, накрутил котлет, постирал все, что попалось под руку, даже окна помыл, хотя терпеть не мог это занятие. Словом, постарался на славу. Даже педант и аккуратист Константин Петрович обомлел, когда вечером вернулся в Сияющий черток. Впрочем, он быстро взял себя в руки и холодно заметил, что, вероятно, у товарища скопилось изрядно долгов по диссертации, раз он готов заниматься чем угодно, лишь бы была уважительная причина не садиться за работу. Ян поморщился, ибо сказано было не в бровь, а в глаз. И на следующее утро честно поехал в библиотеку и маялся за одним из бесконечного ряда письменных столов с зеленой лампой, пытаясь разбудить в себе научную мысль. Мысль была то ли в коме, то ли вообще умерла, и к двум часам дня Ян, механически сделав выписки из журналов, вышел на свободу. Гуляя по Невскому в будний день, когда все приличные люди работают, Ян будто провалился в прошлое, в те короткие дни, когда судьба его уже решилась, но еще не началась. После зачисления в академию оставалось несколько недель до начала занятий, и почему-то родители решили не забирать его домой на это время. Они с мамой жили у ее школьной подруги, одинокой веселой тетки, ездили на всякие экскурсии, а когда мама уставала, Ян гулял по городу один. Сейчас уже тяжело вспомнить, о чем он тогда думал и мечтал. Осталось только детское чувство всемогущества и твердой уверенности в том, что он обязательно будет счастлив. Когда началась учеба, о прогулках пришлось забыть. Во время редких увольнений молодому организму есть чем заняться, помимо восхищения архитектурными шедеврами. А увлекшись хирургией, Ян слегка охладел гулянкам и, бывало, неделями не выходил за пределы академического городка. Однажды товарищ съездил в Петергоф и вернулся в таком восхищении от какого-то черного потолка, что Ян тоже загорелся его посмотреть. Да так и не собрался не спеша он прошел до маяковской то погружаясь в воспоминания то наоборот забывал обо всем когда дух захватывал от красоты города спускаясь в метро он подумал о соне и о том как хорошо было стоять на эскалаторе рядом с нею чувствовать ее тепло и тонкий аромат духов воспоминание оказалось таким ярким и волнующим что ян перешел на красную линию метро и поехал к соне на службу От метро до больницы было три автобусных остановки. Ян подождал минут десять, всмотрелся вдаль, не увидел на горизонте ни одного транспортного средства, чертыхнулся и пошел пешком, рассудив, что сядет на следующий. Естественно, когда Ян был ровно на середине между остановками, его обогнала вереница автобусов. После такого мощного выброса общественного транспорта глупо было надеяться, что что-то подойдет раньше, чем через 20 минут. И Ян продолжил свой пеший ход, размышляя, знак это судьбы или нет, и если да, то как его трактовать. Но быстро опомнился и засмеялся, отгоняя от себя мракобесие, чем, кажется, напугал шедшую навстречу старушку с балонкой. Пока он шел, рабочее время кончилось. Ян боялся, что они с Соней разминутся. И действительно, поднявшись в отделение, не застал ее на месте. Но медсестра сказала, что Софья Сергеевна с Ольгой Анатольевной в буфете. Ян, когда работал в этой больнице, не бывал в буфете, но быстро нашел его по аромату кофе и кипяченого молока. Соня с Олей сидели за столиком возле окна, а больше в зале никого не было. Немножко раздосадованный, что правило платить вперед не позволит ему проявить всю гусарскую мощь своей натуры, Ян с подозрением посмотрел на горку бутербродов со слегка заветренным сыром и заказал черный кофе, а пока тот готовится, подошел к девушкам. «О, Ян Александрович!» — Оля улыбнулась, заиграв ямочками на щеках. «Какая встреча! Вас вызвали на консультацию?» «Умеете вы польстить человека, Ольга Анатольевна, но нет. Пока обходится без моего великого мнения. Я к Соне приехал». Ян взялся за спинку стула. Разрешите к вам присоединиться. Ты очень, кстати, Ян. Соня кивнула так строго, что Ян мгновенно узрел в ней будущего угла врача и покорно сел. Мы обсуждаем, стоит ли Оле выходить замуж за костю Коршинова. На всякий случай Ян сплеснул руками и ахнул: Ты выходишь за Константина Петровича? Ничего себе! Да, Ян, живешь с ним ты, а женится на мне. Прикинь, бывает же такое. «Что ж, поздравляю», — проговорил Ян. Тут буфетчица с громким стуком поставила на прилавок его чашку. Ян попробовал и обомлил. Такой вкусный кофе он пил, пожалуй, только в Таллине. Теперь стало понятно, зачем девушки пришли в это богом забытое место. Обычно система питания сотрудников налажена на рабочих местах. В ординаторских есть кипятильники и холодильники, дежурную смену подкармливает больничная кухня, а чтобы с удовольствием провести свободное время, существуют более привлекательные места, чем больничный буфет в холодном корпусе между конференц-залом и архивом. Знал бы он раньше, что здесь варят божественный нектар, так кто же бы ходил? «Подумала бы ты еще, Олечка», — вздохнула Соня. «Робот-вертор и то человечнее, чем твой жених». Ян засмеялся. От робота зато знаешь, чего ждать, — отрезала Оля, — что очень удобно. «А как же любовь?» — ухмыльнулся Ян. «Любовь, мой дорогой, — это в первую очередь доверие и совместный труд». Ян признал, что оспорить этот тезис практически невозможно. Вот именно. Оля взялась за пирожное полосочку, но, заметив, что Ян с Соней ждут продолжения монолога, со вздохом отложила еду и продолжала. «Правда, ребята, вы слишком много значения придаете этому анахронизму, которого никогда и не существовало-то в реальности». «Ну окей, влюбилась я. Что дальше?» «Выходить, не пойми за кого, только потому, что у меня сердце млеет, и ноги подгибаются от его вида. Ну, глупость же!» Ян пожал плечами и сделал еще глоток. Страшно захотелось покурить. То ли превосходный кофе требовал завершающей никотиновой нотки, То ли предмет разговора взбудоражил больше, чем Ян хотел себе признаться. Это даже и вредно, если хотите знать, и ведет к разводам. А рождение ведет к смерти, такова уж неизбежность бытия, сказала Соня и украдкой подмигнула Яну. В ответ он тихонько погладил ее коленку под столом. Нет, правда, горячилась Оля, если не понимать, что любовь это действие, то лучше по любви не выходить. А то один считает, что если другой влюблен то он должен ему рабски служить, а второй думает, что раз он влюблён, то всё время будет находиться от первого как бы под кайфом. И когда ни того, ни другого не происходит, то любви-то и конец. А мы с Костей понимаем, что ничего друг другу не должны, поэтому для комфортной совместной жизни должны оба постараться. Нерушимый союз робота и домработницы. Понятно. Соня встала взять себе ещё кофе, но я на ее опередил. Пока он ходил к стойке и ждал кофе, который буфетчица готовила с обязательной для работников общепита ненавистью, девушки, видно, обсудили что-то не совсем приличное, потому что хихикали, когда Ян вернулся. На всякий случай проверять свою гипотезу он не стал. — Ты вот у Яна спроси, каково это — жить с Коршиновым, сказала Соня, принимая у него из рук чашку. — Поинтересуйся. Ян с готовностью наморщил лоб, припоминая самое сочное и убедительное злодейство Константина Петровича. Но после нескольких попыток вынужден был признать, что сосед у него практически идеальный. «Сначала я немного офигел, но быстро претерпелся. Во всяком случае, в душу он к тебе не полезет в грязных сапогах, а в трудную минуту выручит. Вот видите? А что еще надо от мужа? Костя проверенный и надежный кадр». Знает, чего хочет, умеет добиваться цели, не сопьется. Но это не факт, перебил Ян. Никого нельзя назвать трезвенником раньше его смерти. Это да, но каковы шансы? Пришлось признать, что крайне малы. Допив кофе и убрав чашки под оспепеляющим взглядом буфетчицы, Троица двинулась к Сониной машине. Ян напряженно подыскивал благовидный предлог, чтобы сплавить Олю и остаться с Соней наедине не находил и уже смирился с перспективой слегка неловкого вечера с двумя девушками сразу. Но тут Оля, устраиваясь на переднем сидении, попросила высадить ее у метро, и сердце Яна мгновенно преисполнилось к ней братской нежностью. «Главное, Оль, что у вас все симметрично», сказал он с заднего сидения, когда Соня вырулила на проспект. «Обоюдный расчет, без всяких там страстей. Если бы ты была влюблена в него по уши, а он заключал выгодную партию, то да». «Было бы от чего впасть в отчаяние. А так, я за вас спокоен». «Первая здравая мысль за сегодняшний день», — сказала Оля, и вышла после подземного перехода, над которым светилась буква «М». Каким-то образом, не сговариваясь, они оказались в парке Ленина. Ян купил два эскимо с неожиданным для своих зрелых лет интересом заглянув в недра ящика мороженщицы, где дымился сухой лед. Ах, какой праздник был в детстве, когда удавалось спиреть кусочек и бросить в лужу. Как там все здорово начинало кипеть и бурлить. Константин Петрович наверняка не делал ничего подобного в чопорные дни своей юности, наполненные смыслом и пользой. Значит, ты одобряешь браки по расчету, спросила Соня, смеясь. Для себя нет. Но если они оба хотят, то что делать? Не ложиться же поперек порога? Ну да. Свою голову не приставишь. Соня на морожено начала таять, и она, откусив немного, выбросила его в урну. Ян отправил туда же свое. Куда катится мир, сказал он нарочито стариковской интонацией. Всю жизнь девушки мечтали о любви. А теперь что? Одна выходит замуж по расчету, другая не выходит из принципа. Прямо не знаешь, что и делать. «А ничего не делать, просто привыкать», — выплюнула Соня с азартом. «Правда, Ян, мир меняется, и женщина все чаще выбирает себя. Ясно. Такова суровая реальность. Пройдемся. Ян взял Соню за руку. «Давай». Миновав главные ворота и детскую площадку с черепахой из красного гранита и горкой, сделанной в виде слона, они оказались в настоящем лесу. Еще не начало темнеть, но на землю спускался стылый осенний вечер. На пожухлой траве лежала пелена тумана, и от прошедшего недавно дождя пейзаж казался акварелью с иероглифами черных облетевших деревьев. Во влажном воздухе звуки разносились далеко и гулко. С залива слышался плеск волн и корабельные гудки, где-то вдруг надрывно и хрипло каркнула ворона, и Яну сделалось немного не по себе. Он покосился на свою спутницу. Соня улыбнулась. Никого не было поблизости. Ян обнял ее и поцеловал. Губы Сони были холодные и влажные. Ты замерзла. Он быстро расстегнул куртку и закрыл Соню. Засунь руки мне под свитер. Она послушалась, и Ян чуть не заорал от обжигающего ледяного прикосновения, но сдержался. Пойдем обратно. Постоим. Так хорошо. Они снова поцеловались. Ян прижимал Соню к себе так крепко, как только мог, чтобы согреть. «Ты выбираешь себя, а я выбираю тебя», — сказал он хрипло. «Видишь, как удачно совпало?» Соня поцеловала его и отстранилась. «Давай возвращаться». Пойдем. Ян обнял ее за плечи, стараясь накрыть полой куртки, как крылом, хоть понимал, что тепла от этого будет немного. Колдунов не сообразил, что Соня, как автомобилистка, одевается легче, чем он, и замерзла гораздо сильнее, поэтому главное сейчас добраться до машины, все разговоры потом. Он ускорил шаг, и остаток пути они почти бежали. Лишь сев в машину, он заметил, что стемнело. За стеклом воцарились темные осенние сумерки с редкими кляксами фонарей. Соня энергично растирала руки. Ян взял ее кисти в свои и подышал. Потом снова засунул себе под свитер. Они опять поцеловались. Ручка переключения скоростей очень мешала. Ян боялся, что если заденет ее, то сломает что-нибудь в автомобильном устройстве, поэтому был осторожен. Странные мы люди, сказала Соня. Оба живем самостоятельно, а обжимаемся по углам как дети. Поехали ко мне. При Кости неудобно. Выставлю его за дверь, пусть идет к невесте в конце концов. Нет. Неудобно. А у меня в коммуналке тоже стрёмно. Что да, то да. В принципе, Соня, я могу и до свадьбы потерпеть. До чьей? До нашей. Опять ты начинаешь. Ян сел ровно, как на экзамене, понимая, что сейчас тот редкий момент, когда вся твоя судьба зависит от правильно подобранных слов. Соня, послушай. Я правда хочу провести жизнь с тобой или ни с кем? Я тебе уже сто раз говорила, я слышал и принял. Давай так. Твое решение посвятить себя профессии, а мое решение жениться на тебе, принявшее решение посвятить себя профессии. А дети? Как получится? Если нет, будем жить так или усыновим? Но ты же захочешь своего ребенка. А я, может, после командировки? Я понял, перебил Ян. Какой никакой оврач... врач умеешь сложить два и два соня включила поворотник и приготовилась ехать я тебя обидел испугался ян нет наоборот в общем сонь это не влияет спасибо только ян я ведь такая же как костя вздохнула соня когда они выехали на проспект поэтому наверное и не согласилась за него выйти когда он звал союз двух ледышек — это бр наговариваешь на себя У тебя только руки холодные. Правда, Ян, мы с ним очень похожи, оба бесчувственные. Такое вообще довольно часто происходит с идеальными детьми, которым разрешают быть, только если они соответствуют всем ГОСТам, Стандартам и СанПинам, когда они вырастают. Помнишь, когда ты со мной расстался? Помню, Соня. Я ведь тогда даже не расстроилась. Ну, почти. Так? легкая досада что придется где то такого же приличного жениха искать чтобы порадовать маму с папой так что ты должен отдавать себе отчет что если мы поженимся то ты не получишь от меня многого из того что муж вправе ждать от жены ян засмеялся и сказал что по его наблюдениям никто не получает от жизни того что ждет глупо даже надеяться на это как будет так будет заключил он мне все всё-таки кажется, что я слишком холодный человек для семейной жизни». «Тебя Константин Петрович покусал?» Соня фыркнула и перестроилась в левый ряд. Яна вдруг вспомнил рассказ Селлинджера «Дорогой Эсми с любовью и мерзопакостью», который прочитал полтора года назад, будучи у родителей в гостях. Мама как раз по огромному блату приобрела сборник произведений современных американских писателей и заставила Яна приобщиться. Тогда рассказ не произвел на него впечатление, и, как ему казалось, мгновенно выветрился из памяти. А теперь вдруг внезапно всплыл, и Яну показалось, будто он понял что-то очень важное и про рассказ, и про Соню. Хотел сказать, что она похожа на Эсме, но не стал. Вместо этого попросил притормозить у телефонной будки. В кошельке нашлась двушка, а Костя оказался дома. «Константин Петрович, тут такая ситуация», — начал Ян. Я помню про нашу договоренность, но... — Ни слова больше, — перебил Костя, смеясь. — Дайте мне пятнадцать минут, и до двадцати трех квартира в полном вашем распоряжении. Разъединившись, я задачно повертел трубку в руках, пытаясь обнаружить признаки того, что он случайно позвонил в параллельный сказочный мир. — Нет. Обычная тяжелая трубка из коричневого пластика, тугой шнур из прорех в серебристой обшивки которого кое-где проглядывают провода. В будке мерзкий запах, и не хватает нижнего стекла, от чего по ногам дует. Значит, и Константин Петрович на другом конце линии тоже обычный, просто в необычном расположении духа. «Останься до утра», — сказал Ян, осторожно высвобождая руку из хаотичного клубка конечностей, который они с Соней образовали. Она покачала головой. «Останься». — повторил он. — Хочешь до утра, а хочешь насовсем. Завтра смотаемся за твоими вещами, да и все. Нет, неудобно. Соня потянулась и прижалась к нему. — Ты мерзнешь? Еще одеяло принести? — Просто побудь рядом. Так хорошо с тобой. И мне. — Останься. На Константина Петровича плевать. Ты же теперь моя жена. Соня ничего не ответила, но Ян почувствовал, как она напряглась. «Ну да, жена», — повторил он. «Я не люблю, когда говорят то, чего нет», — перебила она резко. «Сонь, если ты думаешь, что я тебя обману, то нет». «Знаю, знаю». Засмеявшись, она легонько дернула Колдунова за ухо. «Я тебе верю, не волнуйся об этом. Просто вещи надо называть своими именами». «Это формальность, которую мы исправим как можно скорее». Ян потянулся за сигаретами и закурил, поставив себе на грудь тяжелую пепельницу. Хрусталь приятно холодил кожу. Соня тоже попросила сигаретку. «Константин Петрович меня убьет, вздохнул Ян. «Все его правила сегодня я нарушил. Так что, может, станешь вдовой прямо сегодня, хоть мы пожениться не успели». «Вот именно. Всякое может случиться, в том числе и не зависящее от нас». Поэтому не говори гоп, пока не перепрыгнешь. А когда перепрыгнешь, тем более не говори. — Все равно я тебя уже считаю своей женой, — упрямо повторил Ян. И, честно говоря, не хочу, чтобы ты оставалась одна в своей этой жуткой коммуналке. А я не хочу без официальных оснований жить под одной крышей с Константином Петровичем. Он в первом классе уже был занудой и ханжой, а теперь-то... Не очень-то приятно, знаешь ли, ловить на себе его презрительные взгляды. «Ты знаешь, он как-то помягче стал в последнее время», — засмеялся Ян и притянул Соню к себе. «Добрее к людям». «Нет, дорогой, если двусмысленности можно избежать, надо ее избежать», — засмеялась Соня. «Хочешь, я тогда к тебе перееду?» «Во-первых, уважаемые соседи нас в этом случае сдадут по их терминологии как стеклотару». «Чего это?» За нарушение паспортного режима. Но не в этом даже суть. Если мы поженимся, то я временно вернусь домой. Я думал, ты с родителями в контрах. Соня покачала головой. Это правда, но, ты знаешь, странная ситуация. Я, когда съезжала, прямо пылала от ненависти. Думаю, все, прощайте навсегда. Сидите, жрите тут свою сметану. В смысле? Не понял Ян. А, это просто была последняя соломинка усмехнулась Соня. «Ты знаешь, когда я вернулась с ликвидации, родители меня встретили так, будто я из тюрьмы вышла. С одной стороны, опозорила семью, много горя причинила, но с другой — вроде родная кровь, не гнать же на улицу. Не простили, что я посмела их ослушаться и заставила волноваться. Что ж, имеет право, — думала я, — но как-то я обмолвилась, что там люди пострадали. И вдруг моя мама говорит буквально следующее. «Да наплевать на них! Всем помогаем, а я сметаны нормально не могу купить!» И так мне что-то горько стало, что я вещички в сумку покидала и уехала. Переночевала на работе, а днем вот эту комнату жуткую нашла. Первое время только и всплывали в памяти старые обиды, а сейчас я понимаю, что соскучилась. Не особенно их одобряю и люблю, но они же мои родители. Надо принимать их такими, какие они есть». Имеют право выдать замуж единственную дочь, так что с месяцок с ними под одной крышей я как-нибудь перетерплю. А после этого на контрасте семейная жизнь с тобой покажется мне просто нечеловеческим блаженством. Надеюсь, что так. Но ты же говорила, что твои родители категорически возражают против моей кандидатуры. Вдруг они запретят тебе выходить за меня замуж? «В таком случае жди меня здесь с вещами», — сказала Соня строго и села в кровати. Он не удержался, поцеловал едва заметный шрам в форме кометы. В темноте почти ничего не было видно, но Ян точно знал, где он. Соня обернулась, погладила его по груди, и он угадал в темноте ее улыбку. «Ты сегодня рыцарь?» — спросила она. «Сегодня и всегда». Но сегодня особенно. Ян бодро впрыгнул в брюки. «Отдохни лучше дома, а то не успеешь на метро». «Ну уж нет». Соня хлопала руками по кровати, пытаясь в темноте найти свое белье, которое, в этом Ян был почти уверен, следовало искать где-то в другом месте. Сообразив, что она стесняется при нем включать свет, Ян сказал, что поставит чайник, и вышел из комнаты, тоже не обнаружив своих носков может и не надо никуда переезжать вдруг подумалось ему когда в ванной уютно зашумела вода бог с ними с воспоминаниями они все равно со мной переедут а так кость скоро женится переберется и ее любящим родителям а мы тут с соней заживем ремонт может даже замутим вить кузейду попрошу он за два дня побелит потолки и обои поклеит а я ему за это тоже что нибудь сделаю хорошее Договоримся, короче говоря. Яна вдруг остро захотелось, чтобы эта новая жизнь началась прямо сейчас, с этой минуты. Но раз для Сони так важно, чтобы все происходило по закону и по правилам, то он потерпит, никуда не денется. Соня появилась на пороге кухни, строгая и свежая, уже одетая для выхода. Ян быстро метнулся в комнату, схватил первые попавшиеся свитеры и носки. — Точно поедешь провожать? — спросила Соня а ты точно не останешься». Она досадливо поморщилась и направилась к выходу. Ян последовал за ней. По дороге молчали. Ян курил в окошко, а Соня, тормозя на светофорах, поглядывала на него и улыбалась. В свете фонарей улыбка казалась немного загадочной и грустной. И Ян, глядя на нее, воображал, как лет через двадцать они также поедут по этой дороге, и он спросит, «А помнишь?» И она, даже не дослушав, ответит, Конечно, помню. И улыбнется ему так же загадочно и грустно, как сейчас.